Знаешь, шмальчик, я действительно долгое время полагал, будто вижу людей насквозь. Мне очень нравилось думать, что так оно и есть. Старость отвратительная штука. Но одно несомненное преимущество у неё всё-таки имеется. Она избавляет от иллюзий, от любых иллюзий, в том числе и насчёт собственной исключительности. Не такой уж я мудрец, как принято полагать.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 Уж знаю я, что у меня сил хватит до самого конца. То же самое происходит, когда я пытаюсь разобраться, что за тип этот китареец, наёмный убийца, которому я чего скрывать обязан относительно лёгкой победой в войне за кодекс. Один из немногих знатоков почти недоступного мне искусства, каковое он сам с Пафосом именует истинной магией. Идеальный начальник тайного сыска.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 Просто меня посетило некое предчувствие, и теперь я знаю, что ты единственный спутник, который мне требуется в этой самой последней дороге. Что там внизу, кстати? Тьмота, выконечно ответил я. И никаких огней, да? Что ж, значит, ехал уже далеко позади, вздохнул Нуфлин. За нашей болтовнёй я так и не успел попрощаться с этим городом. Уехать это и есть попрощаться, возразил я. Зачем ещё какие-то дополнительные церемонии? Я раньше всё время старался почувствовать что-то особенное, покидая то или иное место, когда был совсем молодой и глупый. Даже стихи всякие расписал по такому поводу, а потом вдруг понял, что любой отъезд поступок вполне самодостаточный. Признаться, я несколько обалдел от собственной наглости. Если бы вчера кто-нибудь сказал мне, что я начну спорить с великим магистром нуфленным Монимахом, чуть ли не жизни его учить, я бы немедленно отвёз этого пророка к ближайшему знахарю, от греха подальше. Но старик совсем не рассердился, посмотрел на меня с снисходительной улыбкой и как мне показалось, с некоторым любопытством. А ты что, был поэтому мальчик? Вот уж никогда бы не подумал.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 Но будь добр, сделай для меня исключение. Мне теперь всё можно доверить грешной магистре. Как он это сказал. В его тихом, бесцветном голосе таилось устрашающее очарование самой смерти. Не мрачного чудовища, чья утроба набит разлагающимися остовами органической живности, а печального сказочника в тёмном плаще, того самого, о котором рассказывал свою последнюю историю Олле Лукое, безжалостного, но приветливого всадника, у которого всегда найдётся прилесная и страшная сказка для каждого, чьё время закончилось навсегда. Так что я плюнул на все свои зароки и позволил полузабытым словам выползти из надёжного тайника, спрятанного в самом дальнем углу моего сердца. Кажется, в эту ночь я прочитал своему спутнику всё, что успел написать за свою коротенькую жизнь. Даже рваные строчки, которые я легкомысленно записывал на бумажных салфетках за бесчисленными столиками маленьких дешёвых кафе, а потом комкал и сжигал или топил в густом томатном соусе. А мне тогда казалось, что я никогда их не вспомню. Ответом было молчание, долгое, как остаток ночи. Особого успеха моя ритмизированная исповедь не снискала, но и критика на меня не обрушилась. Магистр Нуфлин умел слушать со спокойной, великодушной бесстрастностью, так что в какой-то момент я почти забыла о его присутствии. Мне начало казаться, что я остался совершенно один в корзине пузыря Буурахре и устроил себе такой своеобразный вечер воспоминаний, оглушил разум потоком зарифмованной ритмичной речи. Просто чтобы не рыхнуться, болтаясь между небом и землёй в чреве сомнительно-летательного аппарата. Когда я наконец заткнулся, то внезапно, без малейшего намёка на сомнение, почувствовал, что старик мне благодарен. Не потому, разумеется, что мои юношевские стихи были такими уж великими шедеврами, просто я помог ему скоротать ночь, одну из многих ночей, сквозь строй которых предстояло пройти его немощному телу на пути к возделенному бессмертию. Постарайся остаться молодым, Макс, тихо сказал Нуфлин, когда оранжевые всполохи замельтешили на границе видимой и невидимой области небес. Если тебе не удастся перехитрить смерть, хотя бы не позволяй ей загнать тебя в ловушку обессиленного стариковского тела. А оно того не стоит, мальчик. Старость действительно отвратительная штука. Тебе не понравится. Можешь не отвечать. Зачем болтать о вещах, которых не понимаешь? И моли судьбу о том, чтобы никогда не понять. Я молчики внул. А ты и такой хитрец, почище своего начальника, мальчик. Вдруг Лука возразал Нуфлен. Сейчас его голос звучал вкратчево и обладал скрытой, но пугающей силой, как в прежние времена, когда магистр Нуфлина Монимаха можно было называть великим и ужасным, почти без тени иронии. Я вопросительно поднял брови. "Теперь я тебе немножечко должен", пояснил он. "Ты помог мне дожить до утра, в точности, как говорится в одном из твоих коротеньких стихотворений". Я домой не вернусь, решено. Это небо дрожит, как вода. Сколько тысяч шагов от болотных низин до холодной, как руки луны, гнутся голые ветви под тяжестью птиц. Разум птицы кричит: "Не беда. Пусть кричит. У меня есть в запасе последний глоток тишины. Я домой не вернусь никогда, но зато доживу до утра. Тёмный ветер и вечер холодный, луны поворот на ущерб. Ничего, знаешь, птица, во мне не осталось ни капли раба и ни капли добра, и ни капли любви, и ни капли меня самого. А поскольку у меня осталось мало времени, придётся вернуть долг незамедлительно. Я уставился на своего спутника, сились его вообразить, что за сюрприз приготовила мне на сей раз судьба. Знаешь, почему я дожил до столь преклонных лет? снисходительно спросил старик. Вопрос, как мне показалось, был не риторический, на него полагалось дать членно-раздельный ответ. Я пожал плечами. Думаю, потому что вы были сильнее своих врагов и осторожнее, и наверняка гораздо удачливее. Всё это общие фразы, отмахнулся Нуфлин. Неужели ты думаешь, что умирающий старик нуждается в комплиментах глупому мальчику вроде тебя? Кстати, я никогда не был самым могущественным колдуном в Соединённом королевстве. Возможно, самым умным и предусмотрительным это да. Но что касается силы, моё имя никогда не значилось в списке первых. Зато в моём распоряжении с юных лет имелся один хитрый фокус, весьма полезный для того, кто хочет оставаться в живых как можно дольше. Именно то, что требуется, уважительно кивнул я. У меня было много учеников, продолжил Нуфлин. Как великий магистр, я был обязан заниматься обучением каждого члена своего ордена. Но знаешь, что я тебе скажу? У меня не было ни одного настоящего ученика. И не то чтобы мне совсем уж никто не нравился, но и дурному было понятно, что избранного из сотт моим будущим преемником А я не собирался обзаводиться преемником. Видишь ли, мальчик, я до последнего момента надеялся, что сумею перехитрить смерть. А если хочешь пожить подольше, надо вести себя так, словно считаешь себя бессмертным, так я думал. Выходит, что ошибался. Но ведь там, куда мы едем, вас ждёт бессмертие? осторожно спросил я. Говорят, так оно и есть. буркнул Нуфлинг. А я за неимением лучшего стараюсь не сомневаться. Можешь мне поверить, я таки очень стараюсь. Но знаешь, откровенно говоря, я и сам вполне мог бы открыть такой бизнес, брать деньги с умирающих дураков, да и закапывать их поглубже. Всё, шито-крыто. Проверить невозможно. Живых в харумбу не пускают, бессмертных не выпускают. Безмолвная речь не работает, а уж написать письмо родственникам подделов почерк любой студент способен. Не тошь, если эти с брендившиеки и фаи из Харумба докажут мне на деле, что я старый дурак, а они чудотворцы, овладевшие секретом бессмертия, может быть, тогда я начну верить людям, но не раньше. С другой стороны, и кому от этого хорошо, уж точно не мне. Старик отвернулся и некоторое время тихо бронился себе поднос. портовым нищим, на мой взгляд, не помешало бы взять у него пару уроков ораторского мастерства. По сравнению с великим магистром ордена семилистника, эти бродяги сьюсюкают как юные девицы из зажиточных семей. Наконец, Нуфлин умолк, перевёл дух и как ни в чём не бывало продолжил. Ладно, давай поговорим о деле. Я собираюсь научить тебя своему коронному фокусу. Думаю, кому-кому, уж тебе он пригодится. И ни раз. Да и мне будет приятно знать, что моё искусство не умрёт навсегда после того, как за мной закроются врата Харумбы. Я растерянно молчал, не зная, что тут можно ответить: благодарить, но мяукнуть пару раз спасибо слишком ничтожная плата за чудо. По мне, лучше уж молчать в тряпочку и глядеть на своего благодетеля восхищёнными глазами преданного ученика. Тебе потребуется время, чтобы как следует освоить мою науку, строго сказал Нуфлин. Что ж, время у тебя, надеюсь, есть. Задача такая: соорудить вокруг себя стену из белого кирпича. Он снисходительно оглядел мою рожу, которая не выражала никаких чувств, кроме абсолютного непонимания. Укоризненно покачал головой и объяснил: "Разумеется, речь идёт не о настоящих строительных работах. Эту стену ты должен воздвигнуть в своём воображении. Впрочем, обычные фантазии тут не помогут. Стена из белого кирпича должна быть воздвигнута не наеву, но и не во сне, а на границе между тем и другим. В темноте под закрытыми веками, кажется, я начал понимать. В своё время мне уже доводилось действовать подобным образом. Только никаких защитных стен я тогда не возводил. писал письмо своему таинственному защитнику, мечу короля Амёнина. И что самое удивительное, меч получил моё послание. Можно сказать и так, согласился Муфлин. И запомни, небрежность тут неуместна. Такую стену можно построить только из очень хороших кирпичей. Ни один из них не может занять своё место в кладке, пока ты не убедишься, что его формы безупречны, а ладонь должна ощутить тяжесть, почти как на его Разумеется, у тебя уйдёт много времени на то, чтобы представить себе первый кирпич. Наверняка будет очень трудно сложить первый ряд.